Определение проблемного поведения. Выбор направленности. Направленность определения проблемы зависит от ряда факторов. На первом уровне, уровне решения проблем, смотри выше. Когда терапия начинается или когда ее цели и задачи еще не установились, терапевт ориентируется на иерархию целей. Глава 6, таблица 6.1. Проблемы изучаются по всем семи направлениям. Суицидальное поведение, препятствующие терапии поведения, поведение, ухудшающее качество жизни, дефицит поведенческих навыков, реакции посттравматического стресса, проблемы с самоуважением, трудности достижения индивидуальных целей. На втором уровне решения проблем, когда терапевтический процесс набирает ход, направленность оценки определяется расположением целей в иерархии ДПТ. Таким образом, на первом этапе терапии любые виды суицидального поведения, а также препятствующего терапии или ухудшающего качество жизни поведения, имевшие место в промежутке между предыдущим и нынешним сеансами, расставляются в порядке приоритетности. На втором этапе терапии объектом анализа становится реакция посттравматического стресса. На последнем этапе терапии проводится наблюдение и работа с факторами, препятствующими самоуважению и достижению индивидуальных целей. Здесь, если отсутствует приоритетное проблемное поведение, пациент самостоятельно составляет повестку дня и определяет направленность сеанса. Этот процесс, приближение к подлежащей анализу проблеме, отличается от поведенческого метода формулирования клинического случая А. Туркота. Тем, что наиболее приоритетные цели – это не только первичные проблемы, которые могут рассматриваться как причины всех остальных симптомов, сколько проблемы, которые представляют наибольшую непосредственную угрозу жизни, терапии и минимальному качеству жизни, именно в таком порядке. С точки зрения ДПТ, оценка любой проблемы вскоре выведет на первичную проблему благодаря взаимосвязям между поведенческими системами и проблемами, установленным в ходе многократно проведенного поведенческого анализа. Приближение к этим первичным проблемам зависит от проведения тщательного цепного анализа, о котором мы поговорим позже.